Глава 21. Следующие раунды и перерывы между ними прошли даже как-то слишком быстро. Мы с Рэкки были следующими, кому предстояло выйти на ринг. Перед каждой парой соперников выходил ведущий, чтобы немного подбодрить толпу и посоветовать сделать ставки, пока есть время. Общая сумма, которую кто-то из нас с Рэкки получит в итоге, звучала хорошо. Больше двадцати тысяч – чего точно хватит на всю подготовку к походу в Нуон. Сколько же получит те, чьи ставки сыграют, я решил даже не представлять. Под ярким светом на этом ринге я готовился к тому, что Рыки будет размахивать хлыстом, но жестко ошибся. Она выбрала другое оружие. И хлыст на самом деле не был проявлением ее дара. Он являлся просто оружием. А вот сейчас у Рыки в руках оказались похожие на металлические веера. И да, они тоже горели. Я повел плечами, прикидывая, как действовать в этот раз. Она, похоже, думала только о когтях, и потому тоже выбрала ближний бой. Разве что скорости ей не хватит, а вот Райгара призывать не стоило. Пока что пусть он будет моим небольшим козырем, на случай, если не буду справляться, хотя Рекки уже видела, как он действует. Ведущий радостно объявил начало поединка, и я выпустил наружу энергию дара — понимая, как все-таки восхищаюсь и наслаждаюсь этой силой. Мы оказались на близком расстоянии почти мгновенно. Я бил на отмаш, сильно ранить рэки не входило в мои планы, а вот сбить ее с ног... В глазах Рекки плескался азарт, и ей тоже явно нравилась эта игра. Горящие веера мелькали у меня перед глазами. Один из них полоснул по щеке, другой обжег руку выше локтя, чуть не задев рука в тренировочной куртке. Я набирал скорость, постоянно сближаясь с Рекки и отскакивая назад. Я снова полоснул ее по спине, потом оставил следы на боку и услышал сдавленный стон. Зря все таки зря она выбрала веера, ведь с хлыстом мне было справляться даже немного сложнее. Я не мог постоянно только уходить от ударов ее оружия. Меня обдавало жаром, подпалило даже ресницы, кажется, прежде чем силой пнул Рекки в солнечное сплетение, заставляя упасть. Ведущий начал отсчет. Я помнил, что считает он только до трех, но на слове «три» Рекки снова подскочила на ноги. Оказалось, у меня за спиной одним легким движением и крепко приставила острый веер к горлу. Но он не горел. Это заставило меня улыбнуться. «Сдавайся, пока горло не перерезала. жарко прошептала она мне в ухо. «Ты даже пламя погасила». «Ты просто хочешь прижиматься ко мне почаще», — ответил я, чуть повернув голову, и почувствовав, как тонкий край веера царапает кожу. Я вывернулся, подставил Рэкки под ножку, но она упала не сразу, оставив мне на кисти порез. Пришлось ударить ее по ребрам, в том месте, где оставил следы когтей, и Рекки зашипела от боли, согнувшись на полу. После трех она не успела встать, и ведущий объявил мою победу. Они даже не стали тянуть время. Наверное, наша Дуэль не была настолько интересной, и все гости ждали последнюю пару, видимо, хедлайнеров этого вечера. Я помог Рекки подняться и выйти за пределы ринга. Она тяжело дышала и старалась на меня не смотреть. Ей просто не хватало скорости, и она не придумала тактику, при которой могла бы меня победить. А может быть, сегодня она к этому и вовсе не стремилась. Мне за победу полагалось узнать, зачем ты меня искала. Я опёрся на столик, когда мы вернулись к нему, но садиться сейчас не хотелось. Рэкки все еще тяжело дышала и отмахнулась. Если честно, я вообще не ожидал, что ее дарам окажется не огненный хлыст, а умение поджигать целый набор оружия. Был бы этот набор с собой. Хорошо, что я не стал призывать Райгара и тратить силы на это. Все получилось и без него. Однако по большей части меня сейчас выручила скорость. Но руку Рекки мне все-таки подпалила, хотя и сама получила ранение. Из ниоткуда к нам подошла девушка в светло-зеленом балахоне. Таком же, как был у мелкой девчушки в доме Хоу. И я понял, что это целительница. Правда, думал, что если они служат богине Хамараван, то представляют из себя что-то вроде монахинь. Но раз она здесь... «Вам нужна помощь?» — негромко поинтересовалась целительница. «Я вижу ваши раны». Она слегка улыбнулась, глядя на левый бок рыкки. «Да, пожалуй». Та протянула целительнице руки. «Благодарю». Когда целительница разделалась с нашими ранами и ушла, я повторил свой вопрос Рэкки. «Мне нужен напарник», — спустя минуту ответила она. «Но не хочу ничего обсуждать здесь». «Предлагаю уйти поскорее», — вставил Атрис. «Если Берг сейчас прицепится к тебе, то разговор затянется». «Чем плохо иметь спонсора?» Я перевел взгляд на него. «Тем. Сложная система. Потом объясню». Атрис кивнул в сторону выхода. «Ладно». Я хлопнул ладонью по столешнице. «Уходим». Пробираться приходилось сквозь уже не настолько прилично ведущую себя толпу. Гости знатно подвыпили и не старались сдерживать эмоций. У самой лестницы я краем зрения заметил хорошо подпитого барга, шатающегося рядом с нашим столиком, и подумал, что надо будет тряхнуть Атриса на тему этого странного благодетеля. За улица стала стало еще холоднее, и нам пришлось запихиваться в машину. На холодном ветру стоять оказалось просто невыносимо. Рэки села сзади и чуть придвинулась вперед. После душного помещения ринга теперь я снова отчетливо чувствовал запах ее духов. «Где то остановилась? Подкинем». Атрис повернулся к ней. «Не спеши меня сплавить». Она нахмурилась. «Сначала поговорим о том, зачем я искала Найта». Она стрельнула в меня глазками. И да, если бы она не встретила адреса, уверен, пришла бы к самому дому, перерыв любую доступную информацию. «Ты говорила, что нужен напарник. В чем? Я тоже повернулся к Рэкки. «Сразу после пурпурного дня будет гонка». Она настолько многозначительно на меня посмотрела, что аж живот свело. Я должен был понимать, о чем речь, но, конечно же, не понимал. «Похоже, событие было нечастым, раз уж в отличие от всего остального мне о нем никто не говорил». «Так ты не знаешь?» Спустя минуту моего молчания наконец спросила Рэкки. Я мотнул головой. Она протяжно вздохнула и покосилась на адреса. «Что? Никто не думал, что он, только став Санкари, сразу полезет в гонку. Вас же не так уж и много. На весь Аронион человек двадцать от силы». «Шестнадцать», — уточнила Рэкки. Но я знаю не всех, и сейчас на гонку заявились только пять пар. И еще... Потому мне нужен напарник. Я знал, что один бесхозный санкарий ошивается около моего дома, но Сид и так через чур болезненно отнесся к своему долгу. «Я искала именно тебя, Найт!» Голос Рекки снова обрел томные нотки. «Да ты меня видел это всего один раз!» Я пожал плечами. Она чуть нахмурилась, но отвечать не стала. Лучше расскажи суть, почему я вообще должен участвовать. Я улыбнулся уголком рта. Вот если бы я проиграл, то исполнил бы твою просьбу. А так, какая выгода? Деньги. Какая еще может быть выгода? Рэкки сложила руки на груди. Ну и усиление собственного дара. Недостаточно только выполнять задачи от покровителя или выходить на дуэль. Так можно оставаться адептом вечно. И кто ж тогда обеспечивает приз? Если нужно скидываться, то это сомнительное мероприятие. Я только получил деньги за победу, и они мне нужны. Не отставал я от нее. Вложиться сейчас в возможную победу на невесть какой гонки и потом профукать заработанное — вообще не время. Я не знаю. Есть организаторы, имя которого никому не известно. Рэкки пожала плечами и махнула хвостом волос. Может, это кто-то из бизнесменов. Может, из богов. Мне это не интересно. Так, значит... Я уселся поудобнее. И почему-то выбрала меня. Мне было даже забавно наблюдать за ее меняющимся лицом. Она ответила не сразу, будто размышляла, что именно мне следует сказать. «Потому что больше никого не знаю», — процедила она сквозь зубы. А это было неожиданно. Всем своим видом Рэки показывала, что во всем прекрасно разбирается, и через раз закатывала глаза из-за моего непонимания ситуации. А выходило, что она была достаточно одинока. Ладно, ладно. Я примирительно поднял ладони. Скажи, а там будут все санкари? Ну то есть с любыми ступенями? Да. Она кивнула. Но сейчас нет никого на ступени жнеца, что нам на руку. Меня напрягает стоять здесь. В разговор вмешался адрес. Рейки, говори, куда тебя вести. Договорите по дороге или на месте. Он и правда сидел, как на иголках, постоянно поглядывая в зеркала и поворачиваясь к окну. Мы по-прежнему стояли ближе всего к дороге и выезду, но Атриса что-то явно беспокоило. «Езжай к гостевому дому, Майяна, знаешь?» Рыкки отодвинулась чуть назад. Продолжим тогда там, если бар открыт». Атрис молча кивнул, и ловко вывернув из ряда припаркованных машин, выехал на дорогу. «В принципе, если Рыкки удосужится рассказать мне о сути гонки, то я могу поучаствовать. Времени на это у меня достаточно». Все равно нужно ждать, когда атрис вернется с экзамена. Но меня терзало смутное сомнение, что не только ради этого она приехала из своей провинции. Все-таки, если ее отец собирает информацию о Санкаре и одаренных, подкинул бы ей пару вариантов на выбор. Это меня они видели впервые, но почему-то казалось, что найти другого напарника было бы куда проще. Пока мы летели по широкой дороге, я составлял примерный план на дни, пока не будет атриса. Потрясти еще раз всех ствирайнов. Может, кто-нибудь что-то вспомнил. Купить приблуды для Ноана и, судя по всему, все-таки поговорить с Сидом. Я, конечно, не был уверен, что он и правда может быть крутым проводником по чужому миру, но раз он уже все равно прилип к забору дома и предложил помощь, то стоит хотя бы попробовать. Как думаешь? Мне надоело сидеть в тишине, и я обратился к Атрису. Сид правда сможет быть полезен в Ноане? Вообще, это его фанатичное желание отдать долг какое-то странное. Некоторые повернуты на долге. Спроси, из какого он клана. Он сказал, что у него нет клана и семьи, ответил я. Поэтому тут сложно сказать. Нет, не значит, что не было. Уверенно ответил Атрис. Сам понимаешь, что-то произошло. Ни один клан не распадался за последние лет сто. А значит, его либо выгнали, либо сам ушел. Понятно, протянул я. У меня оставались сомнения относительно Сиды еще и потому, что он охотился на виндига именно тогда и именно в этой части леса. Я не забывал об обстоятельствах, но в отличие от Сола он может сказать что угодно. Я сполз по спинке кресла и прикрыл глаза. Стоит просто быть внимательным, а не превращаться в параноика. Пока что у меня не было на это совершенно никаких оснований. В гостинном дворе бар оказался все-таки открыт, и в него набилось столько народу, что можно было секретничать вслух и вовези голос. Все равно никто не услышит и не обратит внимания. В помещении с приглушенным светом довольно громко громыхала музыка. Официантки в неприлично коротких юбках сновали туда-сюда и чирикали, на распев, предлагая напиток этого вечера вишневую водку. Я только сейчас понял, что Атрис гонял за рулем после трех шотов крепкого ликера. Но, судя по всему, здесь это никого особо не волновало. Либо было разрешено. «Если будем пить, то как домой добираться?» Чуть повысив голос, спросил я у адреса, уткнувшегося в карту меню. «Останемся здесь. Поедем утром», — буркнул он так, что я еле расслышал. Нам удалось урвать один столик с диванчиками в углу. От остальной шумной тусовки бара его отделяла деревянная ширма со вставками цветной стеклянной мозаики. Низко над столом висел такой же мозаичный абажур. «Если бы не адский шум, было бы вполне себе уютно». Рекки села рядом и, быстро согласившись на напиток вечера, чуть наклонилась ко мне. «Гонка пройдет в течение одного дня. Не переживай, что не успеешь по своим очень важным делам», громко прошептала она мне в ухо, обдав горячим дыханием. После дуэли Рэкки не стала переодеваться и теперь светила своим прекрасным животом и округлостями груди из-под короткой майки. «Не коситься на эту красоту, считаю, было бы кощунственно». Она заигрывала со мной и на той тренировке, и на этой дуэли, только делая вид, что ей якобы это все не очень нравится. Но я-то понимал... Впрочем, понимание не делало Рэкки менее привлекательной. Или эту игру менее интересной. Хорошо, что она меня нашла. Ты лучше объясни, что там будет. Какие правила, потому что вслепую... Я повернулся к ней, и наши лица оказались довольно близко. Краем глаза я заметил, как Атрис, сидящий напротив, посмотрел на нас с подлобья. «Я дам тебе координаты места, куда нужно будет приехать. Каждый раз задача стоит разная, но нужно выполнить ее быстрее остальных пар», — проговорила Рэкки. «Нам будут мешать, как и мы другим. Кому и как, тоже узнаем перед началом». «Хочешь сказать, что правило постоянно меняется?» Она не успела ответить, потому что к столику подошли две белокурые официантки и расставили перед нами подносы с закусками, ту самую водку и несколько кружек с местным пивом. Мне хотелось поскорее его попробовать и понять отличия. «Не отвлекайся». Лицо Рекки перекрыло мне обзор. «Да-да», — я кивнул. «Так что, единых правил нет?» «Убийства и сильные ранения запрещены. Помехи прописаны для каждой пары. Время на выполнение — шесть часов, никогда не бывает меньше». Глазами я пожирал кружку с пивом и понимал, что малость устал постоянно анализировать происходящее и хочу хоть немного расслабиться. «Когда я вообще в последний раз просто пил пиво и расслаблялся?» «Если мы победим...» — Рэкки снова говорила мне на ухо. «Получим кучу денег. Это шоу явно кому-то по душе». Как бы в пустоту произнес я. «Станем звездами...» «Мне все равно, кого это развлекает. Это способ быстрее усилить дар и получить деньги. А еще я дам тебе сведения о Санкаре. Не обо всех, но что смогла собрать...» промурлыкала Рэкки. «Соглашайся». Она меня досье уже большое или пока нет?» Я посмотрел ей в глаза. «Было бы странно, если бы отец Рэкки, рекомендуя мне собирать информацию про одаренных, сам бы этого не делал». Она чуть поджала губы, хмыкнула и потянулась за рюмкой с розоватой вишневой водкой. «Так ты согласен?» Она покачала рюмку в руке. Несмотря на надменное выражение лица, я понимал, что ей это очень нужно — И дело далеко не в деньгах. Вряд ли семья главы клана Ху нуждалась в дополнительном доходе от какой-то гонки. Вариантов, зачем ей это на самом деле, могло быть несколько, но Рэкки точно не собиралась просто так сдаваться. «По рукам!» Я тоже схватил рюмку, хотя пиво манило все таки больше. «Атрис!» Он молча взял водку и оцелютовал нам. Похоже, его вообще мало интересовала беготня Санкари, и он думал о чем то своем. «Отлично!» На лице Рекки явно читалось облегчение от того, что меня все таки удалось уговорить. Вслед за вишневой водкой я осушил еще и кружку пива, и, надо сказать, по вкусу оно почти не отличалось от того, что я пил раньше. Разве что было чуть слаще по вкусу. В набитом зале бара зазвучала ритмичная мелодия, и половина народа двинулась ближе к середине, где не было столов. «Может, потанцуем?» Я кивнул в сторону импровизированного танцпола. Инициатива явно никому не понравилась. А жаль. Пришлось какое-то время пить и уплетать хрустящие закуски молча. Что-то в нашей беседе не ладилось. «Спасибо», — чуть наклонившись ко мне, сказала Рэкки. «Почему тебе это так важно?» Я ухватился за тему для разговора. Сочетание водки и пива быстро развязало мне язык. Да и эта напряженная тишина, когда мы просто сидим в баре, прямо-таки угнетала. «Я очень долго нахожусь на ступени адепта. Ответила она. Ни мне, ни отцу это не нравится. Будто остановилась в развитии, будто больше ни на что не способна. Разве не все санкари должны пройти все ступени? Бред какой-то, хмыкнул я. Все, но не я. Женщина с даром редкость. Женщина санкари редкость в тройне. Я не могу его подвести. Она замолчала и выпила еще одну рюмку водки. А ты участвовала в гонке раньше? Я сел еще немного ближе, чтобы не повышать голос, и сменил тему. «Да, один раз. Три года назад, когда стала адептом. Но мой напарник погиб в прошлом году». «Мне жаль. Ну что ж, попробуем в этом году, да?» Я улыбнулся, стараясь ее подбодрить, но, похоже, девушка уже уходила в свои мысли все глубже и глубже. Атрис тоже не был настроен на непринужденную беседу и вообще не стремился как-то больше пообщаться с Рэйки. «Я пойду». Рекки встала из-за стола даже слишком резко. «Свяжусь с тобой завтра». «Проводить?» Она мотнула головой и успела скрыться в толпе, прежде чем я успел хотя бы встать из-за стола. Надо было не спрашивать, а просто встать следом за ней. «Успокойся уже», — заметив мое негодование, сказал Атрис. «Нам тоже пора». В гостинице оказался свободным отличный двухкомнатный номер с открытой верандой, с видом на город. С пятого этажа обзор, конечно, был, не сказать, что безграничным, но полюбоваться можно. Цена нас устроила, и я, прихватив с собой пару бутылок пива из бара, завалился на плетёный диван, вдыхая прохладный предутренний воздух. Расцвет уже занимался, но поспать времени оставалось предостаточно. «Давай по пиву. Я обернулся в сторону Атриса, непрекаянно бродящего по комнате. Он сел рядом, всматриваясь вдаль, и не горел желанием общаться. Ты весь вечер как будто не здесь. Я протянул ему открытую бутылку пива. «Может, хоть что-то скажешь?» «Ничего мне говорить, да и не твое это дело. Сейчас самое главное, чтобы ты успел все подготовить к Нуану, а остальное неважно». «Мне показалось, что этот тип, Барк, тебя напрягает чем-то. Ты ему ничего не должен случайно». Я ожидал от Атриса какой угодно реакции, как минимум очередного ответа, что меня это вообще не касается. «Есть одна проблема», — к моему удивлению ответил тот. «Я долго с ним сотрудничал. Был его лицом и любимчиком». «Я молчал, решив не торопить его рассказ». «Так вот, из этого спонсорства...» «Он изобразил кавычки пальцами». «Вырваться не так-то просто. Потому я и сказал, что не стоит связываться с Баргом. Он может найти, чем надавить». Он знает, что наша семья в упадке, он знает, что нам нужны деньги, и он готов их давать за победы, за проигрыши и за зрелищность. Я подождал еще немного, но Атрис не продолжил рассказ. В каком это плане? Я отпил из бутылки. Мы не убиваем на ринге, как и не наносим тяжелых увечий. Если ты не Санкари, то бог-покровитель обычно редко вмешивается в то, чем занимается семья. Практически никогда. Но правило «не убивать и не калечить» почти нерушимо. Почти. Я видел, как ходуном ходит плотно сжатая челюсть Атриса, и как ему тяжело об этом говорить. Многие идут на риск ради денег. Спустя какое-то время проговорил Атрис. Сола не было долгие годы, и я на этот риск тоже пошел. Было зрелищно, ничего не скажешь. Он тяжело выдохнул и опустошил бутылку до самого дна. Я понял, к чему он клонил, и не стал уточнять. Атрис говорил, что убил кого-то на ринге по указу Барга. Тут можно было и не спрашивать дальше. «В общем, не ведись на его сладкие песни, понял?» Атрис серьезно посмотрел на меня. «Понял. Может, тебе самому помощь нужна?» «Нет». Он резко встал, даже немного пошатнувшись. «Не нужна. Сам с этим разберусь. Ложись спать, уже рассвет». Я не нашел, что ему ответить, да и у самого башка малость захмелела. Хотел бы я сказать, что разобраться можно во всем, но как раз-таки в вопросе Барга я вообще не мог быть в чем то уверен. Чтобы иметь хотя бы представление о внутренней кухне элитного ринга, нужно сначала вписаться в этот круг, а потом уже что-то думать. «Ты слышал? Давай спать», — повторил Адрес, стоя в проёме раздвижных стеклянных дверей. «Иду». Я поставил недопитую бутылку рядом с диваном и поплелся во вторую комнату, где почти сразу провалился в пустой, тяжелый сон. Утром меня разбудила противная и навязчивая трель звонка. На экране высветился неизвестный номер, и я нехотя ответил. «Слушаю». Я зевнул в трубку и почти сразу проснулся, услышав знакомый голос. «Шин, это ты?» «Ага. У меня есть для тебя новости, так что слушай там» раздалось на том конце. «Тебе точно будет интересно»,